Глава 35 «Хозяин, вот, любит тебя не больше, чем его божественный брат», тоскливо проворчал Мирукан, вглядываясь вперед сквозь густую листву. «Я слышу шум, но не вижу реки. Она скрыта от нас». «Эй, владыка Рик, ты меня слушаешь?» Я не ответил. Если все внимание Мирукана сейчас было обращено в сторону водопада, то я то и дело оборачивался назад, выискивая взглядом погоню. Чужая Джаду лишь чуть отступила. Похоже, Шандор и его владыки наткнулись на следы наших коней, но уже через несколько минут нахлынула снова с удвоенной силой. Я чувствовал их приближение, но увидеть пока не мог. В таких густых зарослях враги без труда могли бы незаметно подобраться к нам хоть на полсотни футов». И ни я, ни Мирукан ничего бы не услышали. Река, которую коварный воруна продолжал от нас скрывать где-то впереди, срывалась в пропасть водопадом и грохотала. Словно там, в нескольких сотнях футов за деревьями, проносился огромный местный поезд с цветастыми вагонами. «Хотел бы я уметь летать, как птица», – вздохнул Мирукан, «или прятаться, подобно дикому зверю. Водык Шандор силен, но даже он не сможет поймать того, кого не видит». Не самая плохая идея. Большинство моих техник направлено на истребление себе подобных. Но если голоса в голове не соврали, теперь я умею кое-что еще. Кое-что полезное прямо здесь и сейчас. Я размотал тряпку на руке и сунул за пазуху. Наверняка я смог бы справиться и без наглядного пособия, но так почему-то думалось легче. Отыскав среди драконьих колец нужную пиктограмму, я осторожно коснулся ее кончиками пальцев. Что ж, вперед... «Гаджет-техника тумана! Спрячь меня от врагов!» Никакого незамедлительного эффекта не последовало, но я тут же почти физически почувствовал, как чешуйки на теле нарисованного дракона выцветают одна за другой. Непривычное и совсем не боевое колдовство жадно пило мои силы. Но, похоже, работало. Не прошло и минуты, как Джаду Шандора где-то за моей спиной полыхнула, а потом чуть отстала, осторожно ощетинившись. Мне пришлось раскрыться, чтобы пустить в ход свою магию. И посланник земли наверняка почувствовал меня. Но увидеть бы уже не смог. «Тьма и пекло!» — пробормотал Мирука, наглядываясь по сторонам. «Что это такое?» Туман наползал рваными клочьями, окутывая все вокруг грязновато-белой дымкой. Густое настолько плотной что в ней вязли даже звуки. Грохот водопада впереди как будто стал чуть тише. Хитрая магия не только удачно скрывала меня, но, похоже, еще и отводила Шандору глаза и мешала его умением работать на полную катушку. Нет, он не потерял след, а такое моих сил пока не хватало, но теперь двигался чуть медленнее, владыки каменного кулака не спешили. О подвигах и кровожадности Шандора уже ходили легенды, и с таким предводителем они могли не бояться, и все же кто-то из них мог видеть в бою и меня». «Пойдем». Я поймал беспомощно озирающегося Мирукана за руку. Река уже близко. На меня колдовской туман, похоже, почти не действовал. Я тоже стал видеть хуже, но все же не настолько, чтобы заблудиться и начать ходить кругами. Или сломать ногу где-нибудь в этих грёбаных кустах. «Ты слышишь, Рик?» Мирукан замедлил шаг и осторожно потянул меня назад. «Что-то звенит». Я замер. Река гремела в тумане где-то совсем рядом, но сквозь грохот падающей воды пробивался другой звук. Мерное металлическое громыхание. Как будто в полусотни футов за моей спиной по лесу шагал... «Тьма и пекло!» «Бежим!» — прошипел я. «Быстро!» Интуиция, вручавшая меня с самого первого дня в этом грёбаном мире, не подвела и на этот раз. Стоило нам сделать несколько шагов, как под ногами вздрогнуло. Раздался грохот-треск, И вокруг загудели щепки, ошметки корней и вырванные наружу влажные темные комья. Лес будто жалобно выдохнул после удара, выплевывая землю и засыпая нас с Меруканом трухой. Останься мы на месте, и нас можно было бы соскребать с уцелевших деревьев. Я понятия не имел, какую именно технику использовал Шандор, но по мощности она не уступала гранатомету. И ни он, ни его свора явно не собирались останавливаться. Туман не давал им не разглядеть нас, никак следует прицелиться, и они просто долбили вслепую. «Крики!» — я дернул Мирукана за руку. «Нас заметили!» Я не мог одновременно и удерживать колдовской туман, и бежать, но скрываться все равно уже не было смысла. Владыки решили перепахать весь лес, и вокруг гремело так, что я почти перестал слышать водопад. Мы неслись, перепрыгивая через поваленные деревья и уворачиваясь от обломков. Страх будто приделал Мирукану крылья, и он мчался так быстро, что даже с ускорением Джаду я еле мог его догнать. А Шандор не спешил. Просто расстреливал нас из своего главного калибра, словно обладал бесконечной батарейкой. Или с самого начала знал, что бежать нам некуда. Река буквально выпрыгнула из тумана мне навстречу. Могучая, бурная и достаточно широкая, чтобы я тут же отбросил всякие мысли нырнуть в нее или попробовать перебраться вброд. «Моих сил еще могло бы хватить, но Мерукана...» Мерукана течение протащила бы по острым камням, а потом швырнула вниз окровавленной тряпичной куклы Варуна явно решил помочь брату, а не заступаться за посланника тьмы. И то, что могло стать для нас спасением, лишь отрезало путь. «Поспеши. Другой дороги нет, Рик!» мирукан указал вперед, туда, где через три-четыре сотни футов по течению река срывалась вниз с обрыва. Туман уже почти рассеялся, но над кромкой стояло густое облако водяной пыли. Владыки загоняли нас к пропасти, отрезая от дороги, как собаки гонят лисицу. Раненую, усталую, но все еще способную перегрызть пару глоток. Заметив среди деревьев движение, я тут же ударил. Невидимые огромные пальцы смяли деревья с треском, ломая тонкие стволы, но врага едва задели. Невысокая фигурка упала, но тут же снова вскочила и скрылась в расползающемся тумане. Зато вместо нее тут же показалось следующее. Такая же проворная, только мелькнувшая левее на пару десятков футов. Владыки наступали полукругом и били издалека, заставляли меня метаться и тратить силы. А заодно и помогали прицелиться Шандору. И когда он ударил снова, я не успел увернуться. Больше всего это было похоже на выстрел из пушки. Щит, который сожрал половину оставшегося резерва, треснул, и земля накрыла меня с головой. Я пролетел по воздуху чуть ли не полсотни футов, ломая деревья, зацепился за верхушку то ли холмика, то ли невесть, откуда взявшейся большой кочки, и скатился вниз. Лишь чудо спасло мои несчастные конечности от переломов, но даже оно не избавило от набившейся во все отверстия на моем теле земли. Она засыпала глаза и уши, хрустела на зубах, струилась под одеждой, царапая кожу. В голове гудело так, что я не смог подняться, только откатился чуть в сторону, прижимаясь спиной к спасительной горке, и услышал, как лязгая металлом приближается смерть. «Послушай, болван!» — прохрипел я. «Зачем ты это делаешь? Они используют тебя, чтобы...» «Ошибаешься! Они лишь дают мне то, чего я всегда желал». Голос Шандора оказался под стать внешности. Негромкий, чуть хриплый, почти лишённый эмоций, но при этом угрожающий. Слова звучали привычно, и всё же что-то неуловимо выдавало того, кто большую часть жизни говорил совсем на другом языке и жил совсем в другом месте. «Это не наш мир», — я кое-как перевалился на бок. «Пусть сами воюют, если им так нужно. Я собираюсь сбежать обратно», — усмехнулся Шандор. «Ну уж нет. Не знаю, кем ты был там, но я не собираюсь возвращаться в пекло, из которого пришел. Здесь у меня есть сила!» Что-то громыхнуло прямо над духом и землю у моей головы будто срезало ножом. «Я не хочу с тобой драться», — я осторожно откатился в сторону. «Проваливай! Я не враг твоему клану!» «Если ты боишься сражаться, я просто убью тебя. Но сначала убью твоего друга!» «Мирукан?» Я высунулся наружу. Глаза все еще слезились, но я все-таки смог увидеть сквозь листву и кружащую в воздухе пыль доспехи Бохая огромную поблескивающую фигуру в уродливом шлеме и вторую рядом с ней крохотную и изломанную, безвольно повисшую в металлических ручищах. Мирукан пытался что-то сказать, но я не мог услышать его голос сквозь шум грохотавшего где-то за спиной водопада. Кажется, он повторял всего одно слово — «Беги!» «Отпусти его!» Я закашлялся. И боль иглой впилась куда-то в ребра. Похоже, парочку я все-таки сломал. Он просто обычный парень. Безымянный он не Договорить я не успел. Раздался хруст. Металлические пальцы сомкнулись на голове Меру сминая ее и превращая в брызнувшее в стороны розоватое месиво. встани сражайся, посланник тьмы!» Шандор отшвырнул в сторону изуродованное тело. «Или умрешь так же, как он!» «Ладно, ублюдок!» Я закусил губу и кое-как поднялся на ноги. «Вот теперь ты меня разозлил!»